Глава вторая Захлопнув перед носом нянюшке дверь, отец прошёл в комнату с любопытством, оглядываясь по сторонам. «А ты времени зря не теряла, как я погляжу!» Усмехнулся он, остановившись перед картой нашей империи, украшавшей одну из стен. «Где же единороги и лесные феечки, которые так нравились моей малышке? Они украшали мою спальню лет десять назад». Проворчала я, подойдя к отцу и устремив взгляд на карту, где были отмечены магические источники, а также разломы, из которых время от времени в наш мир проникали тёмные сущности. Да и твоя малышка давно уже выросла. «Ты всегда будешь моей малышкой». Отец хотел коснуться моей щеки, но передумал. «Хотя, конечно же, права. Я слишком давно не навещал тебя здесь». А помнишь, в детстве ты забиралась ко мне на колени и слушала древние легенды про демиургов, создавших наш мир, про доблестных драконов, защищавших империю от жителей Топии? С каких это пор драконы из твоих легенд стали доблестными? Помнится, ты сдабривал их описание совсем другими эпитетами. Каждый может ошибаться, милая, даже твой старик-отец. Подмигнув мне, родитель снова устремил задумчивый взгляд на карту. Ида, ты права. Я уделял тебе слишком мало внимания и сейчас сожалею об этом. Я уже привыкла, что дела империи у тебя всегда на первом месте, впрочем, как и у мамы, с горечью произнесла я. Поэтому на единственную дочь у вас редко хватало времени. Не ворчи, улыбнулся его величество, но как-то уж слишком натянуто, словно в это время был мыслями далеко отсюда. Ты же знаешь, что мы стараемся не только для себя, но и для тебя тоже, ведь в будущем именно ты займёшь престол, когда придёт время. Тогда почему ты отдаёшь меня драконам? Сил на светскую беседу больше не осталось, и я решила перейти прямо к делу, чтобы не ходить вокруг да около. Что-то в этом поступке я не вижу ни капли заботы с твоей стороны. Почему нарушаешь данное роэлу обещание? Я знаю его чуть ли не с самого рождения. Я доверяю ему. Именно ему, а не дракону, которого ты выбрал мне в мужья. Я не вещь для размена и имею право голоса. Разве нет? Взгляд отца заледенел, а лицо превратилось в маску, за которой явно скрывалась нарастающая ярость. «Не стоит судить о том, о чем ты не знаешь», едва сдерживаясь, произнес он. Сейчас это вынужденная мера. Ты жила, как хотела все это время, не ущемляя себя ни в чем. Каждое твое желание выполнялось беспрекословно, каким бы сумасбродным оно ни было. Ведь так?» Отец задал вопрос, но отвечать я не спешила, пытаясь осознать тот факт, что мой любимый папочка, которого считала примером для подражания, сильно изменился за последнее время. А может, просто я не замечала того, каким он был на самом деле. «Не слышу ответа», — рявкнул он. «Мои желания не были сумасбродными. Сдаваться я не собиралась». «Да неужели? А когда ты начала собирать по всей округе раненых зверей и птиц, притаскивая их с собой во дворец, разве я не выделил тебе место под зверинец? Разве не нашел целителя специально для твоих питомцев?» а твои званные обеды для бедняков, когда собиралось возле моста всё отребье из близлежащих селений, которые тебе хотелось накормить. Разве я сказал хоть слово «против»? Нет, не сказал. Я шёл тебе навстречу все эти годы, и хочу, чтобы теперь навстречу пошла ты. Пришло время платить по долгам. Но если не желаешь подумать о благе семьи, то подумай о народе, о котором ты проявляешь такую заботу, а тысячах людей, жизнь которых зависит от твоего решения». «А при чём тут народ?» — опешила я. «И если мы не заполучим более сильного союзника, от наших плодородных земель останутся лишь выжженные пустоши». Отвернувшись к окну, уже более спокойно ответил отец. «Как думаешь, долго ли протянут обычные люди при таком раскладе?» Моё решение вынужденное, не блажь, не самодурство, а необходимость, поверь. Или ты думаешь, я готов пожертвовать счастьем единственной дочери в угоду своим амбициям? И вообще, я же не заставляю тебя выходить замуж за вдовца императора, за вдовца императора. Мы сговорились с кронпринцем, героем, чьё имя знает в драконе империи и старый млад. Но я его даже ни разу не видела. Возмутилась, не понимая, то ли отец говорит правду, то ли тренируется в красноречии, проверяя на мне свое умение убеждать. А как же любовь или хотя бы минимальная симпатия, основанная на уважении? «Стерпится, слюбится», — повысив голос, заявил родитель. «Нужно лишь немного тереться пообвыкнуться. Что же касается внешности, вот его портрет». Отец бросил на стол медальон с изображением молодого дракона и направился к выходу, по всей видимости считая, что объяснил достаточно, и разговор можно считать оконченным. «Именно он скоро станет твоим мужем. Смирись и не делай глупостей». «Да, вот и поговорили». Отвернувшись от захлопнувшейся двери, я закрыла глаза и глубоко вздохнула, пытаясь унять пылавшую в груди обиду. Казалось, отец явно чего-то договаривает, Несмотря на все его красноречие, недоверие царапало душу, заставляя задуматься о том, насколько правдивы сказаны им слова. Хотелось броситься следом, стребовать ответ, заставить отказаться от сделки с драконами. Вот только я знала, что принятые решения отец не меняет. Мне оставалось лишь смириться, но этого я точно делать не собиралась. Протянув руку к медальону, на миг замерла, раздумывая над тем, стоит ли мне вообще знать, как выглядит тот, кого мне прочили в мужья, если выходить за него замуж, я все равно не собираюсь. Но, отбросив сомнения, взглянула на портрет, решив, что лишним это знание точно не будет. Мало ли, какие еще сюрпризы может преподнести судьба. В последнее время она изрядно баловала меня своим вниманием. Впрочем, даже мимолетного взгляда вполне хватило, чтобы понять — этот лорд от своего не отступит. Холодность и уверенность в себе сквозили в каждой черточке его сурового лица, которое можно было бы назвать красивым, если бы не шрам, грубым росчерком, рассекавший бровь и спускавшейся к щеке но, несмотря на это, его внешность не отталкивала. Уверена, желающих скрасить его досуг было предостаточно. Вот пусть и скрашивают, а у меня на жизнь свои планы. «Как ты, милая!» — заглянувшая в спальню нянюшка, выглядела подавленной и виноватой. «Ты знала?» — чуть резче, чем хотелось бы, — спросила я. «О драконах?» — «Да, знала», — опустив глаза, ответила она. «Тогда почему не сказала?» Негодование рвалось наружу со страшной силой, но я старалась говорить спокойно, не позволяя эмоциям взять верх. Благо, меня учили этому с детства, ведь будущая императрица должна уметь держать лицо в любой ситуации. «Не хотела тебя расстраивать раньше времени», — сцепив руки в замок, пояснила няня. Ты казалась такой беззаботной и счастливой, хотелось продлить твое состояние хотя бы еще на чуть-чуть, отодвинуть неприятности в сторону, чтобы видеть твою улыбку. Я бы могла хоть что-то предпринять за это время, а не находиться в полном неведении относительно своей дальнейшей жизни, уверенная в том, что знаю всё наперед. Что предпринять? Не будь наивной, Мерида, ты бы ничего не смогла изменить. Глухо произнесла женщина, задумчиво глядя в окно. «Через час будет совет, на котором твой отец объявит о своем решении лордом. Ты станешь невестой дракона, как бы ни противилась этому. Такова воля императора». Грудь распирала от ярости и бессилия одновременно. Хотелось кричать, но я молчала, обдумывая сказанное нянюшкой. Что ж, если нельзя идти на пролом, стоит воспользоваться хитростью. А для этого мне нужно попасть на совет и лично услышать все то, о чем там будут сегодня говорить. У меня есть ровно час, чтобы выпроводить из комнаты всех, включая нянюшку, и прогуляться по тайным переходам, так что не стоит упускать этот шанс. Я понимала, что няня хотела как лучше, поэтому и молчала про драконов, но глаза всё равно жгли слёзы обиды, которые старательно держала внутри. Она лишь отодвинула неминуй, Она лишь отодвинула неминуемое, тем самым не дав мне время подготовиться. И этого я простить не могла. Зови модистку, пора примерить платье, а после я хочу побыть одна. Мира, деточка! Няня попыталась что-то сказать, но я ее перебила. «Позови, пожалуйста, модистку!» — произнесла Чикане каждое слово. Тяжело вздохнув, она вышла из комнаты, оставив меня одну. Прислушиваясь к удаляющимся шагам в коридоре, я метнулась к столу и выдвинула потайной ящик, где прятала карту ходов замка. Развернув потрёпанную временем холстину, пробежалась взглядом по знакомым с детства линиям, обозначающим тайные коридоры, пронизывающие древнее величественное строение от подвалов до самых башен, ища короткий ход от своих покоев до Зала Советов. «Так, с два поворота направо, один налево, на развилке пройти по центру». Бормотала себе под нос, освежая в памяти давно забытый путь, по которому ходила от силы раза два, не больше, поскольку политика меня мало интересовала, да и в мыслях никогда не было подслушивать совещания отца. Выходит, что зря не интересовалась. Может, тогда для меня не стало бы неожиданностью сегодняшняя новость. Но не стоит тратить время на сожаление о том, чего уже не изменить возвращении нянюшки я едва не проворонила, задумавшись о привратностях судьбы. Но секундная заминка у двери дала мне шанс скрыть следы того, чем занималась во время ее отсутствия. Возможно, увидев карту, она бы не побежала с донесением к папеньке, но проверять на деле не хотелось. Я любила няню, но в свете последних событий стоило бы немного поостеречься, ведь именно она позвала отца, когда ко мне пришла Сирин. Так что, как бы ни грустно было признавать, но в этой ситуации я могла доверять только себе. Последующие 40 минут я терпеливо вертелась по заданной мадистской траектории, поворачиваясь то вправо, то влево, то поднимая руки, то опуская. «Миледи, выпрямите спину, расправьте плечи, грудь вперёд. Хотя, пожалуй, остановимся на спине и плечах», командовала леди Матильда. «Так-так, кое-кто, похоже, немного похудел. Платье висит, как на вешалке. Уж извините меня за такую откровенность. Вам бы кушать побольше, дорогая. Мужчины не собаки, на кости не бросаются. А вам как раз нужно думать о будущем. Негоже, гоже, если жених будет заглядываться на других дам». «Вам не кажется, уважаемая, что вы немного выходите за рамки своих обязанностей?» мягко осадила чересчур разговорчивую женщину. «Ох, миледи!» — порывисто прижав руки к объемной груди, вздохнула она. «Перед моими глазами прошло уже столько женских судеб, что я, как никто другой, имею право отдельный совет юной девицы. Понимая Ваше Высочество, что вам неприятно слушать мою речь, но я забочусь исключительно о благе империи». Кто бы сомневался, еле слышно пробормотала себе под нос. Что-то в последнее время все думают о благе империи, вот только отдуваться почему-то приходится мне. Мадистка обиженно поджала губы, но лишнего больше себе не позволяла. Зато из-за отсутствия отвлекающего фактора в виде болтовни примерка быстро подошла к концу. «Вы просто волшебница», — покрутившись перед зеркалом, решила похвалить старания пожилой женщины, поскольку платье действительно сидело замечательно, делая мою фигуру не тощей, а изящной. «Ах, это вы просто красавица», — смягчилась пожилая леди после моей благодарности. «С вами работать одно удовольствие, не то что с придворными дамами, которые фыркают по любому поводу. То это и мне то, то другое не так. «Спасибо вам. Всего доброго», — намекнула я на то, что пора бы ей на выход. «Всегда рада помочь, милочка, всегда рада», — улыбнулась она, но тут же спохватившись добавила. «Вот только снимать платье не стоит, пока не пройдет торжество, иначе разрушится некоторые магические закрепы, и исчезнет заданная структура в корсете и юбке». А вот это уже не входило в мои планы, поскольку в белоснежном платье по тайным переходам не полазаешь. Леди Матильда, уважаемая, вы же владеете бытовой магией уцепилась я за мысль, которая могла стать спасительной, если информация о знаниях и умениях нашей модистки у меня была достоверной. Да, конечно, как иначе, приосанилась она. «Помогите мне, будьте любезны, я иногда бываю такой неуклюжей могу нечаянно испачкать ваш шедевр», — взволнованно попросила я, добавив голоса слезливых ноток. «Наложите на платье заклинание чистоты, чтобы оно не запылилось или, не дай боги, порвалось. Хочу сохранить его для потомков, все-таки такое событие». «Да где ж оно тут запылится или порвется?» — удивилась женщина, оглядывая мои покои. «В дворцовых коридорах можно встретить все, что угодно, и пыль, и даже паутину», чуть понизив голос, доверительно зашептала я. «Не во всех, конечно, но все же. Или вдруг по дороге в храм я оступлюсь, а там ведь парк, земля, трава и зеленые листья. В общем, только в ваших умелых руках сейчас находится моя репутация». — Вы мне льстите, милочка, — засмущалась модистка. — Но, пожалуй, правы. Для вашего же спокойствия лучше обезопасить наше платье, хотя я никогда не накладывала на ткань защитную магию прямо на теле. — Я в вас верю, — подбодрила все еще сомневающаяся леди. Магия легкой дымкой застроилась из пухлых ладоней, окутывая платье защитной пеленой, ставшей невидимой, как только та соприкоснулась с тканью. На руках крохотные волоски встали дыбом от обилия чужеродной энергии в непосредственной близости от меня, но неприятных ощущений не возникло, поскольку леди Матильда действительно была лучшей в своём деле. «Проверим?» Подхватив ножницы, я попыталась клацнуть ими по краю платья под дружный, ошарашенный вздох женщин, схватившихся в ту же секунду за сердце из-за моей сумасбродной идеи К огромной радости проверку на прочность платья прошло замечательно. Оставалось узнать, насколько оно грязеотталкивающее. И с этим отлично справилась земля в горшке с цветами, которые я изрядно потерла по рукаву платья. Великолепно! Восхитилась, глядя на искрящуюся белизной ткань, на которой не осталось ни следа. «Нянюшка дорогая, за это бы надо доплатить, уважаемая леди Матильде. Позаботься об этом, пожалуйста». — попросила я, наивно хлопая ресницами. «Ой, не стоит!» — замахала модистка руками. «Я же от чистого сердца!» «Тем более такие искренние побуждения надо поощрять. Няня, будь добра, отблагодари уважаемую леди!» Охо и ахая вознося хвалу небесам, а также родителям, которые произвели на свет такое чудное дитя, то есть меня, пожилая леди вышла за дверь. «Что бы ты ни задумала, милая, будь осторожнее». Прежде чем последовать примеру многоуважаемой дамы, произнесла тихо нянюшка, отчего сердце тревожно забилось в груди. «Вот же, похоже, я где-то опять прокололась. Ну или няня читает меня как открытую книгу, что тоже нехорошо. Ладно, риск — дело благородное. Свои планы из-за этого я менять не стану, ведь другого шанса у меня может уже не быть».